Глава 5. Приказ: высшему командному составу НКВД личное оружие сдать до особого распоряжения. Но не помогает приказ. Оружие личное сдали, но у каждого чекиста высшего набора дополнительно кое-что приписано. Сколько врагов за 20 лет каждый настрелял? И при каждом расстреле При каждой конфискации удивительные вещички попадались для коллекции. И револьверы, и пистолеты в том числе. И еще у каждого чекиста почетного оружия припрятано доблестному бойцу против гидры контрреволюции от председателя РВС. За Ярославль, за Муром, за Тамбов, за Батайск. За крымский расстрел, за ростовский, от товарища Троцкого, от Тухачевского, от Антонова, Афсиенко, от Бухарина, от Дениовьева. Кто это оружие учитывал? Так и лежит в сундуке. И пусть лежит. Только ориентироваться надо. Дерственные таблички сдирать в тот самый момент, как Даритель свою вражскую сущность проявил. Померяв явление и истребление врагов, сдирали товарищи чекисты серебряные таблички с дарёных пистолетов. И вот, пришла пора. Сами в ту же вражью стаю вписаны. Едет по утру большой чекистский начальник на Лубянку. Едет и не знает, вернётся ли к жене красавице, к детишкам малым. едет работать. Да только может он так там на работе и остаться. И выражение такое пошло: сгорел на работе. А лубянка вроде для такого разворота событий и придумана. Тут тебе и кабинеты начальственные, тут тебе и камеры пыточные, тут тебе и подвал расстрельный. Из кабинета в подвальчик, чтобы ножки не натрудить. Лифт устроен. Вызывает товарищ Берия начальников ежовцев на беседу, а с беседы не все в кабинеты возвращаются. Вместо них новыми людьми Лубянка восполняется, новыми начальниками, бериевцами. Так что пришла пора ежовцам дарённым оружием пользоваться. И пользуются. Стреляются в кабинетах Стреляются на дачах, стреляются на квартирах. Ещё мода пошла в окошки прыгать, прямо на Лубянскую площадь, под ноги рабочим и крестьянам, хоть все эти цирковые под окнами натягивай и лови. Пошла мода среди чекистов Ежовского разлива на работу приходить и окошки чуть приоткрывать, вроде для вентиляции. И модно среди них весь день рабочий всё больше по верхним этажам ошиваться. Это не хорошо. С этим бороться надо. Потому не только аресты на Лубянке, но и награждение. Достал товарищ Берея коробочку со значком почётный чекист перед собой положил и посыльному. Товарища Аказиса вызывайте. Всё предусмотрели. «Все учли. Товарищи Аказиса утром на входе обыскали, мол, выполняешь ли приказ личного оружия с собой не носить?» «Установили. Приказ выполняет товарищ Аказис, оружие не носит. А до того ночью в кабинете товарища Аказиса негласный обыск, даже и сейфы вскрыли. Нет оружия. После того вызов». Но перед самым вызовом к товарищу Аказису заглянула в кабинет секретарша, по пустяку. Удостоверилась, окна закрыты. И посыльный проинструктирован, если к окну броситься, не позволить окно открыть. Еще проинструктировали посыльного дополнительно, вызывая товарища Аказиса в кабинет товарища Берии улыбочку корче послаще, потому как Не на расстрел товарища Аказиса вызывают, а для получения награды всё предусмотрели. Но переиграл посыльный. Слишком сладенько товарищу Аказису улыбался. Но товарищ Аказис окно не открывал. У него всё заранее рассчитано было. Только раскрылась дверь, только сверкнула зубастая улыбка посыльного, товарищ Акази сорванулся к окну. Не тратя времени попусту, не разбазаривая драгоценные мгновения на открывание, пошел ледоколом сквозь стекло, сквозь двойное, ломая его в хрустящие кусья, раздирая сверкающую, брызжущую преграду пальцами, ладонями, локтями, грудью, лицом. Закрыл товарищ Берия коробочку со значком почётный чекист. В ящик стола сонул. Следующему пригодится. Если в окно не выпрыгнет. А товарища Аказиса жалко. Лаврентий Павлович Берия, он жалостливым был. Хороших работников ценил и жалел. Аказису большое будущее готовил. Из всех центровых ежовцев, одного Аказиса, товарищ Берия планировал оставить живым и возвысить. Наверное, забыл товарищ Аказис, что сегодня ровно 20 лет его работы в органах. Наверное, не ждал в такой день награждения и повышения. А может, и вправду уругвайским шпионом был, как о нём болтали. Если совесть чиста, По что в окно ринулся? Лист чудесной бумаги хрустит, как денежка. Просвечивается. В правом верхнем углу пролетарии всех стран соединяетесь. Чуть ниже — список тех, кого партия считает достойным войти в новый состав ее центрального комитета. Стопочку листочков Халаванов отложил в сторону, а этот перед собой оставил. При тайном голосовании на этом листе кто-то из списка вычеркнул нового главу НКВД товарища Берию. Экспертиза установила, вычеркнута ручкой номер 413. Эта ручка выдана делегату съезда Завьягину А.П. Независимая графологическая экспертиза дала своё заключение: Завьягин Доктилоскопическая Завинягин. Наружное наблюдение Завинягин. Экспертиза номер 7 Завинягин. Личное дело Завинягина Холованов кладёт на сталинский стол. Товарищ Сталин всё знает про товарища Завинягина. Но дело листает ещё раз. Завинягин Авраамий Павлович родился 14 апреля 1901 года. Член партии с 16 лет возглавлял уездный комитет, окружной политотдел дивизии, давил мятежи, проявил себя брошен на промышленность. В 30 лет директор магнетки, Магнитогорского металлургического комбината. Руководил энергично, проявил большевистскую твёрдость и решительность, пощады не знал. Подчинение имел 35 тысяч заключенных, 12 тысяч охраны и вольных. Строил Магнитогорск при любом морозе. При 40 и ниже на строительстве магнитки погубил 27 тысяч заключенных. По мере расхода рабочей силы получал новую. Строительство завершил досрочно на предыдущем 17-м съезде партии нарком тяжёлой промышленности Серго Арджиникидзе воспевал трудовой подвиг строителей. Магнитку ведут товарищи Завенягин и Клишевич, два наших молодых инженера и вместе с ними вся молодёжь, которая там работает. Они ведут и вели Магнитку и в 40-градусные морозы, и вели неплохо. На том прошлом съезде Завьягин попал в число 68 кандидатов в ЦК. После того, Клишевича, молодого инженера, который в сорокаградусные морозы вместе с Завьягиным вёл магнитку, расстреляли за вредительство. Сергу Арджуникидзе, который воспевал трудовой подвиг Завьягина и Клишевича, сгорел на работе. Так работал, что даже на самоубийство сил не хватило. Пришлось помогать. А Завинягин за умение строить сталинскими темпами на 40-градусном морозе брошен за Полярный Круг, на строительство Норильского комбината. В его подчинении теперь 107 тысяч заключенных, 34 тысячи охраны и вольняшек. Завинягин добывает никель. Завинягин добывает нефть. Завинягин добывает уголь. Хорошо добывает. Железный человек. Завенигин морозов не боится. Морозы ему нипочём, и преграды любые нипочём. Но пришла пора и из Завенигина идёт волна очистительная, ликвидация ликвидаторов. Построены гиганты социалистической индустрии, а после работы рабочее место надо убирать, следы заметать надо. Потому судьба Завенигина решена. В число делегатов нового 18-го съезда партии Звенигин попал, потому что видимость нужна. Вроде не всех делегатов прошлого съезда перестреляли. Вот смотрите, один сохранился. Даже улыбается. Но скоро и его очередь кончится съезд, отгремит. Понятно, в избирательных списках его фамилии нет. В прошлый раз попал в число кандидатов в ЦК, теперь имя Завьягина в списках снято. Конченый человек. По проторенной дорожке, дорогой товарищ Завьягин, вперёд и вниз. В подвалы. Там ждут. Судьбу Завьягина Сталин решил, приказ отдал. Дело Завьягина уже в архив легло с тысячами дел истреблённых врагов. Но доложил Холованов товарищу Сталину, что Звинягин на съезде партии во время тайного голосования вычеркнул фамилию товарища Берии, фамилию главного чекиста, фамилию своего нового шефа. Это непонятно. С этим надо разобраться. Съезд партии завершён. Прогремел интернационал с переливами. После интернационала большой опер. Потом большой концерт. А в перерывах снова песни гремят, снова бубен бьёт, снова девки в штанах танцуют и танцовывают. В огромном зале макет дворца Советов. К моменту победы мировой революции дворец вознесут в московское небо. Это будет самое высокое здание мира. 500 метров. На макет смотришь, голову задираешь. А как в натуре смотреться будет? Победа мировой революции близка. Строительство дворца уже начато. Котлован уже роют. Можешь в Кремле на макет любоваться, высь вознесённый, или выйти из Кремля и в котлован заглянуть. Это уже не макет. Это жизнь реальная. Поют делегаты, пляшут, радуются. Будет война. Самое главное впечатление от съезда, оглушающее впечатление. Воевать будем совсем скоро. Потому радостно всем. Потому любоутся делегаты макетом, пританцовывая, в тебетейках делегаты в ватных халатах. а казаки в черкесках с серебряными газырями, а металлурги в орденах, как фельдмаршалы, и шахтеры радуются, приплясывают. Шахтеры на съезде, как принято, с отбойными молотками на правом плече, а доярки с ведрами. В перерывах интереснейшие встречи. Знатные люди страны обмениваются опытом. Оленеводы в мехах беседуют со столеварами. Лесорубы с пахарями. Писатель товарищ Шолохов с пером ходит, в перерывах присядет на ступеньку и главу книги напишет. Это ему просто даётся. 10 минут и глава новая, не задумываясь. А поэт Симонов прямо на ходу стихи про войну сочиняет. Про то, как в грядущей войне Красная армия будет Кёнигсберг штурмовать. под кёнигсбергом на рассвете мы будем ранены вдвоём напишет стишок отвлечётся с делегатами планами творческими поделится всё это называется термином особым в кулуарах съезда такая в газетах рубрика и встречи те незабываемые расписывают журналисты писатели по стране разносят получается вроде вся страна наша огромная в радостном ожидании войны Собралась, столпилась там в Кремлёвском дворце, рассказы лучших своих людей слушает. Вот интересный человек, и сразу вокруг него делегаты стадом. Он историю расскажет. А тут ещё один знатный человек, и вокруг него кружок слушателей. Знаменитый полярный лётчик товарищ Холованов рассказывает делегатам, как на полюс летал по морозу трескучему. Директор Норильского комбината товарищ Завинягин рассказывает, как он на том же полярном морозе добывает в стране никель и медь. Удивились делегаты, в ладоши захлопали, и к другому интересному человеку. Послушать рассказ о том, как он за прошедший год срубил на огромных пространствах и вывез к портам 3 миллиона кубометров ценных пород древесины. Проложил в тундре 700 км железнодорожных путей, построил десяток угольных шахт, и теперь уголёк к родине гонит. От одного рассказчика группа к другому, как рыбки в подводном царстве. Раз, и все мигом развернулись, искрящейся серебристой стайкой. А возле товарища Замягина одна слушательница, молоденькая с парашютным значком на груди, чуть задержалась. И глядя куда-то в сторону, весело кому-то улыбаясь, приказала: "Пройдите в комнату 205". Девушка-парашютистка произнесла слова тихо, но отчётливо, произнесла как боевой приказ, произнесла с уверенностью в безусловном себе подчинении. Это шла к другой группе слушать, как молодые энтузиасты, комсомольцы-добровольцы на Колыме золото добывают. улыбнулся Завинягин улыбнулся улыбкой сильного, уверенного в себе человека улыбкой оптимиста-полярника, который готов давать родине всё, что прикажет, который готов любой ценой строить мосты и дороги, заводы и рудники а сердечко сжалось выдохнул глубоко, но сдержанно, чтобы внимания не привлечь Раньше надо было стреляться, пока в комнату 205 не позвали. Был Завинягин инженером, знал математику, любил вычисления. Попав на прошлом съезде в кандидаты ЦК, статистику завел на своих собратьев, таких же кандидатов, как и сам, ревнив и следил, кто из них на повышение пойдет. Ревновать не получилось. Из 68 кандидатов в ЦК на повышение пошли только шестеро. Двое на своих постах остались, остальные с горизонта стёрлись, не мелькают больше. На основе простого анализа установил Завьягин, что и ему самому недолго осталось ждать приглашения пройти в комнату с каким-то там номером. Потому и решил сам в смерть уйти. приглашения не дожидаясь. Да всё как-то откладывал. А какие возможности были? Директор магнитки всегда при себе два пистолета имеет: один на ремне, другой маленький во внутреннем кармане. Как же директору металлургического комбината без пистолетов? А в Норильске ему по службе, кроме роты охраны и укреплённого неприступного особняка на скале, Полагалось иметь личного оружия, арсенал целый. Как же мне киль добывать без оружия? Какие возможности были красиво застрелиться? Теперь поздно. На съезде партии не то, что пистолеты в кармане иметь не положено, но и собственной авторучки. Жизнь за Венягину кончать надо, но как? приказала девчонка пройти в комнату 205. Не знает Завенягин, что его ждёт в этой комнате, но догадывается. Погасла улыбка на лице. За травленным зверем на окна кремлёвские оглянулся, покосился. Не выйдет. У каждого окна по паре шахтёров с отбойными молотками на широких плечах. Вроде посмеиваются, вроде о своём болтают. опытом трудовым делится. Но как нам не допустят. И стерегут они окна не от какого-то абстрактного самоубийцы, а от Завенягина. Ибо знают, ему приказ передан. И от каждого окна Завенягину улыбки радостно-оптимистические. Мао, жизнь прекрасна и удивительна, и не надо в окошко прыгать, дорогой товарищ. Не позволим. Не допустим. Девчонка же парашютистка, приказ передавшая, слушает рассказ усатого кавалериста, как он в 1920 году польских панов под Варшавой бил. Смеются слушатели. Как не смеяться? Все знают, что земля дрожала от замостьев до Варшавы, когда паны бежали от Красной армии. А красная армия развернулась и победным маршем домой пошла. Зачем ей Варшава? Решили тогда Варшаву не брать. Но по нам тогда дали. Ух, дали. Век не забудут. Наверное, и сейчас паны дрожат, как за мостие вспомнят. Понимает Завенигин, это только физически, девчонка от него далеко. вроде отдала приказы и отошла, но если разобраться, она с ним рядом. И рассказ про бегущих панов ей интересен, но только пока Завенягин приказу подчиняется. А если не будет, она интерес к рассказу потеряет и Завенягиным займётся. Знает Завенягин, он в поле её интереса. Она его из своей зоны внимания не выпустила. Идет за Винягин коридором, слышит — за ним идут. Понимает — рвануть в сторону не позволит. Знает — удержит. Их трое. Жаль, застрелиться не успел. Уже на магнитке понял. Рабочая крестьянская власть вынуждена будет цену трудового подвига скрыть, урезать. По всему руководители и строительства Магнитогорского комбината власть будет вынуждена истребить просто из соображений безопасности. А строители сами собой истребились, ликвидировались. Идёт Завьягин, улыбается, а про себя матерится: "Зачем ждал? На что надеялся?" Почему не застрелился в Норильске? Почему сегодня утром не прыгнул с верхнего этажа гостиницы Москва? Поднимался же на самую верхатуру, вроде видом любовался. Если повернуть вправо в коридор, то изговорливые толпы делегатов попадёшь в тишину. Правда, не каждого сюда пустят. Пропусков тут не спрашивают, но и пройти не позволят. Два юноши-энтузиаста повышенной упитанности, ничего не объясняя, и слов не нужно, не произнося, просто сходятся плечом к плечу перед желающим сюда пройти и в сторону смотрит. Народ у нас понятливый. Нельзя, значит, нельзя. Знать есть там горизон. А Звенягин таблички читает и выходит, что 205 комната в том самом коридоре. И пошёл туда. Упитанные его как бы не заметили. Преинструктированы трое сопровождающих следом за товарищем Звенягиным. Не отстают. Их тоже пропустили, документов не проверив, слова не сказав. Повернуть в этот коридор, вроде как с базарной площади Бухары в пустой переулочек нырнуть. Никого тут. Красные ковры бесконечной протяжённости. Двери чёрной кожи и тишина. Неизвиняющая тишина, э, глухая, красноковровая тишина. Комната 205. Стокнул Завенягин: "Войдите". Разрешение прозвучало не из комнаты, а разрешил один из сопровождающих. Открыл Завенягин дверь, вошёл, Он ожидал увидеть всё, что угодно, только не это. На высоком посту народного комиссара водного транспорта товарищ Жоф Николай Иванович обнаруживал странную особенность. Ему вдруг перестало хватать денег. Несмотря на то, что и за должность платят, и за звание. Давным-давно он знал о существовании денег и сильно в них нуждался. А потом как-то все больше от денег стал отвыкать. Не требовались деньги, все само собой без них выходило. Но сняли его с НКВД, и уже на следующий день обнаружил, что деньги все еще в силе, что деньги надо иметь с собой, причем невыразимую уймищу. Взбежал он по ступенькам величественного гранитного подъезда Два сержанта часовых скрестились втакие перед ним, и появившийся неизвестно откуда румяный лейтенант государственной безопасности с значками различия капитана, глядя мимо Николая Ивановича и выше него, объявил: "Пущать не велено". Николай Иванович Ежов захлебнулся слюной и воздухом. "Я народный комиссар водного транспорта". Я член правительства. Я секретарь ЦК. Я кандидат в члены политбюро. Но румяный летенант с скучающим взглядом щупал взвешивал грудь железобетонной бабы-ударницы на соседнем фасаде, возносящей в небо железобетонный серп. И тогда Николай Иванович бросил последний козырь. Я генеральный комиссар государственной безопасности. От этих слов лейтенанта дернуло. Но совладал лейтенант с собою. «Не абы кого в охране Лубянки держат!» Не помог Ежову и этот козырь. Что остается? Никогда Николай Иванович Ежов не унижался до того, чтобы объяснять цель своего визита, тем более визита в НКВД. Но что делать? Товарищ лейтенант государственной безопасности, я остаюсь генеральным комиссаром государственной безопасности, потому мне деньги за звание не причитаются. 5 месяцев я не получал получку за звание. Я просто забыл её получать. Но она мне нужна, и она мне положена. Румяный лейтенант от такого объяснения вдруг осознал всю силу своих полномочий. и несокрушимую мощь учреждения, которое ему доверили охранять. Он подтянулся и тоном не допускающим продолжения разговора, повторил, отрезал: "Пущать не велено".